Глава 24. Джулиан. Перелет из Бостона в Филадельфию дал Джулиану достаточно времени, чтобы перечитать заметки к симпозиуму, в котором он должен был участвовать на следующий день. В аэропорт он взял такси и назвал водителю адрес «Отель Уорик» на ритенхаус сквер Стоял солнечный октябрьский день, и было теплее, чем дома. Хорошая погода для прогулок. Как раз можно пройтись 2,5 километра от гостиницы до художественного музея и галереи фонда Барнса. По этой причине Джулиан и выбрал Уорик. И потом он никогда не останавливался там, где проходила конференция. Одно дело — проводить с надутыми и лишёнными чувства юмора коллегами дневные часы. Совсем другое — терпеть их разглагольствование над виски с содовой по вечерам. «Нет уж, если бы ему не нужно было выступать, он вообще не приехал бы». Он очень не любил оставлять дочку ночевать с няней. Его сердце разрывалось, когда Валентина плакала и просила пообещать, что он вернется назад. Вечером ему предстояло участвовать в заседании, а делать доклад на утро. Сразу после этого он полетит домой. Пока же он зарегистрировался в отеле, занес в номер сумку с вещами и портфель, вышел на бульвар и отправился в музей. У входа с греческими колоннами он вспомнил, как они с Валентиной ходили в художественный музей Бостона и как она ахнула, восхищенно глядя вверх на грандиозное здание. А потом, когда ей показали огромные статуи, воскликнула. «Мама, посмотри, какие у детей большие головы!» Джулиан предпочитал старых мастеров, а Кассандру всегда тянуло к фотографиям в галерее Рица. Особенно она любила работы Альфреда Стиглица надолго застывая перед его фотографиями, изучая нюансы света и формы. Джулиан вздохнул, подымаясь по ступеням на этаж импрессионистов. Его накрыла знакомая тоска. Переходя от картины к картине, каждое слегка расфокусированный, нечеткий образ реальной вещи, почти сновидения, он подумал, что именно так выглядела его жизнь последние два года. Он сел на банкетку и отдался гению и боли художников, которые его окружали. Клод Мане, чья жена скончалась трагически, молодой, 32 лет. Эдгар Дега, к концу жизни ослепший и обнищавший. Иногда это помогало Джулиану помнить, что он не единственный, кому выпало страдание и горе. Они, в конце концов, и являются уделом человека. Джулиан подернул рука в пальто и посмотрел на часы. Если он не хочет опоздать на заседание, то ему нужно вернуться в отель за портфелем. Он уперся руками в колени и еще с минуту оглядывал зал. Потом поднялся и вышел. На улице он застегнул пальто и ускорил шаг. Ветер тоже усилился. Дойдя до края тротуара, Джулиан стал ждать сигнала, чтобы перейти дорогу. К нему подошла молодая женщина и протянула рекламный листок. Он покачал головой и отмахнулся. Но она улыбнулась и сказала — «Я видела, как вы выходили из музея. Завтра первая пятница месяца. Старый город, новые выставки». Джулиан из вежливости взял листок, но когда женщина удалилась, скомкал его и сунул в карман. «Выбросит, когда вернется в отель». Джулиан ненавидел тех, кто мусорит на улице. Темой заседания была педиатрия и полноценно развитый ребенок. И Джулиан ульстил, что его пригласили участвовать. Модератором был доктор Грэм Паркер, блестящий исследователь в этой области. Четверо других участников также были известными специалистами. Сама дискуссия прошла удачно и заняла всего 50 минут, но ответы на вопросы растянулись еще на 40, и Джулиан уже сидел как на иголках. Все, чего он хотел, — вернуться в отель и отдохнуть перед завтрашним докладом. Когда все вышли из комнаты, Грэм положил ему руку на плечо. «Выпьем в баре». Мы с тобой давно не встречались. У меня есть планы на вечер, — ответил Джулиан и добавил, вспомнив о рекламном листке в кармане. Пойду в старый город, пройдусь по местным галереям. Грэм просиял. Звучит заманчиво. Не возражаешь, если я присоединюсь? Отлично, — подумал Джулиан. Он хотел засесть у себя в номере. А если бы действительно собирался ходить по музеям, то предпочел бы делать это в одиночку. Что он мог ответить, не обидев человека? «Вовсе нет», — сказал он. Они переходили из одной галереи в другую, и Джулиан был приятно удивлен глубокими знаниями Грэма и его любовью к искусству. Тем не менее, часа через полтора насыщенный день дала себе знать, и Джулиан почувствовал, что его энергия почти иссякла. Да и желудок напомнил о пропущенном обеде. «Думаю, мне пора закругляться», — сказал он Грэму. Они распрощались и разошлись в разные стороны. Джулиан брел по второй улице, мимо галерей. В большинстве из них уже не горел свет. В окнах висели афиши выставок, открытие которых ожидалось завтра. В конце квартала, через дорогу, в окне одной из галерей, он увидел большой постер с фотографией женщины. Сощурил глаза и присмотрелся. Перешёл улицу, чтобы взглянуть поближе. Перед фотографией его сердце забилось, как шальное, грозя пробить ребра и взорваться. Такого быть не могло. Он прижался к стеклу лбом и ладонями и ахнул. Это была она. Он все-таки нашел Кассандру. Джулиан вчитался в текст Афиши Галерея Оливеров. Интересно, каким образом Кассандра очутилась в Филадельфии? Неужели она все это время была здесь? Чем занималась? Во всяком случае, лицо на постере – это совершенно точно лицо Кассандры. Наконец-то кошмар позади. Он заберет ее туда, где ее место, и все снова будет в порядке. Он постоял, прижав руку к стеклу, как бы давая ей знать, что он рядом, и скоро отвезет ее домой.